Глава 4. Утром я встала рано. Вызывать служанку, которая была одна на несколько комнат, не стало. Умыться и одеться я могла вполне самостоятельно. Еще дома я подумала об одежде для конкурса. Вначале хотела взять платье, но, подумав, выбрала брюки и брючные костюмы. В конце концов, это состязание. Состязание на профессиональную пригодность. Значит, одежда как минимум должна быть удобной. а то мало ли что может случиться. Но поскольку я все же женщина, костюмы вполне могут быть нарядными. Я улыбнулась, вспомнив, как Урсина настырно пыталась уложить мне платье, ворча, что женщина должна быть женщиной. А на состязаниях есть только 3-4 дня для брюк. После завтрака, который, как обычно, привела в комнате, я прошла в большой зал приемов, где должны были собраться все участники. Заняв место у окна для себя и Брена. Стала наблюдать за конкурсантами. Вначале подходили по одному, и этих первых я успела рассмотреть. В основном молодые мужчины, но за возраст ручаться не буду. Маги долго выглядят молодо, но был и мужчина явно зрелого возраста. Он спокойно прошел к соседнему окну и так же, как я, принялся изучать публику. Между тем участники начали подходить уже группами, послышались разговоры, образовалась небольшая толкучка. Брен появился именно в этот момент, весь какой-то взъерошенный и возбужденный. «Что случилось?» – поинтересовалась я. «Сейчас скажет», – таинственно шепнул он. Я заинтересованно обратилась к подиуму, на котором появились несколько магов во главе с лордом Бреусом. «Господа конкурсанты!» – обратился к нам один из них. «Займите, пожалуйста, места и прослушайте несколько объявлений». Все сели и в зале установилась тишина. Позвольте представить вам жюри нашего конкурса. Лорд Реджинальд Бреус – Верховный Маг Королевства, Архимаг – Председатель жюри. Лорд Инеграм Родал – Архимаг – Глава Магической Безопасности Королевства. Лорд Кассиди Морин – Архимаг – Глава Департамента Внутреннего Порядка Королевства. Леди Айкинора Истери – Архимаг – Глава Департамента Целительства. Лорд Сандрен Керлимити, архимаг, глава департамента образования. И я, лорд Ронар Фейзер, архимаг, глава гильдии артефакторов и распорядитель этого конкурса. А сейчас некоторые уточнения. Первое. Испытания по физической подготовке будут проходить в сельве реки Баренги. Желающие отказаться от испытания, предупредите меня лично. Второе. Испытания по этикету пройдут на праздничном вечере по случаю дня рождения принца Эдвина. Третье. Испытания защитной и атакующей магии будут проходить в боевых условиях на южной границе. Четвертое. О других условиях будет сообщено дополнительно. В зале установилась напряженная тишина. И даже блеск украшений на дамах казалось померк. «Кстати, дам-то немало», – подумала мельком. «Интересно, как им такие испытания?» Тишина все длилась, и, наконец, распорядитель произнес. — А теперь, господа конкурсанты, прошу приготовиться к определению уровня вашей силы. Учтите, что уровень ниже восьмого считается низким и не позволит участвовать в дальнейших испытаниях. Вызывать будем по алфавиту. И он вернулся к столу своего помощника. Тот поднял глаза от списка и, глядя в зал, громко произнес первую фамилию. Я тут же обернулась к Брену и прошептала. Если по алфавиту, то я где-то в середине, а ты пройдешь вперед. Ты хоть точно знаешь свой уровень? Да, надеюсь, никаких неожиданностей не предвидится. У меня десятый уровень. У меня тоже. Мне его измеряли, когда я сюда попала. Мы замолчали и стали наблюдать за процедурой. Само действие было знакомо. Нужно положить руки на шар, и он покажет уровень силы. Но оказалось... что у этого шара функции немного шире. Он показывал, какими стихиями владеет маг, долю этих стихий относительно друг друга. Это выражалось в делении внутреннего содержания шара на части и силу мага в цифрах. Сейчас перед шаром стоял мужчина и внимательно следил за перемещением цветных потоков магии в шаре. Наконец они успокоились. И когда мужчина убрал руки, стало видно, что его основная стихия – вода, Занимает большую часть шара, а воздух – меньшую. Цифра 9 на их фоне позволяла ему пройти дальше. Мужчина отошел от шара, но уходить не спешил, а остался наблюдать за происходящим. И я только что заметила, что над шаром висит магвизор, значит, какой-то газете разрешили съемку. Следующий к шару вызвали женщину. Не знаю, сколько ей лет, но хотя она и выглядит молодо, таковой не является точно. Это видно по сдержанной манере поведения, по жестам, походке, а особенно по глазам, полным холодного знания и спокойствия. Ей шар показал землю и воду. А что еще с таким темпераментом? Почти в равных пропорциях и силу в 10 единиц. Она тоже не пожелала уйти и осталась в зале. А вот следующее создание, порхнувшее к шару, было чем-то похоже на Эвери, когда она притворяется. Легкомысленные кудряшки, Огромные глаза с восторгом взирающие на окружающих и радостно щебет приветствие. Однако стихии, огонь и воздух, а также сила десять единиц заставили всех стереть улыбки, возникшие при ее появлении. А через несколько человек вызвали Брена. Он спокойно подошел к Шару и положил на него руки. Через мгновение мы увидели его стихии: яркий мощный огонь и такой же мощный воздух. Цифра десять подтвердила его притязания. Члены жюри склонились к своим спискам, а Брэн не торопясь вернулся ко мне. Тут мы с Брэном немного отвлеклись на обсуждение второго конкурса. Я, конечно, сдавала историю и географию этого мира, но ясно, что у Брена в этом вопросе знаний было больше. И я интересовалась, что это за место Сельва-Баренги. На этот вопрос Брен закатил глаза и сказал, что в здравом уме никогда бы туда добровольно не поехал. Сельва раскинулась на территории нескольких стран и представляла собой уголок абсолютно дикой природы этого мира. Люди там не селились, так как условия для жизни были невозможными. Сильная жара, высокая влажность, небольшие островки суши среди болот и озер, огромное количество хищников. Мы увлеченно обсуждали предстоящие испытания, как вдруг резкие визгливые крики прервали нашу беседу. Мы подняли головы. Возле шара стояла негодующая девица, одетая несколько не к месту. Почти вечернее платье и огромное количество украшений. И что-то требовало от жюри. Поскольку начало конфликта мы пропустили, я повернулась к мужчине у соседнего окна и спросила, что случилось. Он улыбнулся и ответил, что уважаемая Рея не согласна с показаниями шара. Мы с интересом обратились к происходящему. Девица, видимо исчерпав все аргументы, топнула ногой и заявила, что она требует провести испытание повторно, на другом шаре. Жюри изумленно воззрились на нее. «Вы не доверяете показаниям королевского артефакта?» «А что, королевские не ломаются?» дерзко ответила та. «Безусловно, случиться может что угодно», согласился лорд-распорядитель. «Но перед конкурсом все артефакты прошли проверку». «Я требую замены». «Это мое право!» – настаивала девица. Визор над ней наливался ярким светом, значит, передача информации шла очень интенсивно. Но тут поднялся лорд Бреус и сказал, что конкурсантка в своем праве и сейчас принесут другой шар. Но если он покажет те же шесть единиц, то скандалистку ждет штраф за преднамеренную остановку испытаний. Шар внесли быстро и установили на столе жюри. Девицу пригласили к столу. Мы видели, как она, подойдя к шару, нерешительно положила на него руки. Замелькали с и стихий, и шар показал результат. Земля и сила мага — шесть. Лорд Бреус возвышался над ней, как скала. «Ну что, уважаемая Рея? Надеюсь, вы убедились в исправности артефактов. Однако должен заметить, что вы невнимательно читали условия конкурса». Участвовать в нем могут маги, имеющие не менее двух стихий, что вы заканчивали, Рэя? У меня было домашнее обучение. Девица склонила голову. Зачем же вы пришли сюда, не имея достаточной силы, не имея диплома. Как вы вообще, не имея документов, попали на конкурс? Я выясню этот вопрос. Вы свободны, Рэя. Девица всклипнула и выбежала из зала, а я спросила у соседа: А еще кто-нибудь не прошел? я тоже невнимательно следил, но видел что несколько человек не сумели пройти и в основном молодые барышни но они уходили без скандала и слез. он улыбнулся и заметил они видимо рассчитывали на несколько дней присутствия на конкурсе, но организаторы правильно поставили это испытание первым теперь совсем случайные люди отсеются и останутся только те кто действительно пришел на конкурс, а не за женихами. я покачала головой. Вот в таком аспекте рассматривать королевский конкурс мне даже в голову не пришло. Но в это время прозвучала моя фамилия. И я, пожав руку Брену, подошла к подиуму. Взглянула на жюри и положила руки на шар. Ничего не изменилось за три года. Хотя нет, стихия огня стала немного ярче. А вот цифра десять с половиной меня удивила. И я посмотрела на лорда Бреуса. Тот перевел взгляд на шар, потом на меня, и одобрительно улыбнулся. Поняв, что объяснять мне ничего не будут, я отошла к Брену. «Слушай, разве бывает сила больше десяти?» «Конечно. Я думал, ты знаешь. У архимагов сила до 14 единиц доходит». «А у нашего жюри какая сила?» «У всех 12, но говорят, что у лорда Бреуса больше. Только он не признается». Мы вновь вернулись к обсуждению второго конкурса, гадая, что там нас может ждать. И в этом обсуждении к нам присоединился сосед, с которым мы решили познакомиться. Оказалось, это маг из Приграничья. Много лет был на военной службе. Теперь перебрался в столицу и был в поисках работы. А тут конкурс. Мага звали Торрен Лидерен, и его очередь уже подошла. Мы с любопытством следили за результатами нового знакомого. Его стихии, земля и вода, были очень мощными и почти равными. Сила магии 9,5 единиц вполне достойная. Кстати, конкурс теперь шел гораздо быстрее. Два шара позволили значительно ускорить процесс. И когда мы увидели возле шара Эвори, то поняли, что первое испытание заканчивается. Эвори показала неплохие результаты. Воздух и огонь силы 8 единиц. Мы очень устали. Ничего не делали, только ждали результатов, а ощущение, что на нас пахали. Наконец, последний человек отошел от шара. Лорд Ронар Фейзер предложил всем отдохнуть и поужинать. При этом добавил, что с сегодняшнего дня все завтраки, обеды и ужины будут проходить только в обеденном зале, строго по времени. За нарушение расписания конкурса будут снимать баллы. Мы с Брэном переглянулись. Для меня это было неприятное известие, так как я не любила находиться долго на людях. А Брэн здорово любил поспать, И дома на завтрак частенько опаздывал из-за этого. Но ничего не поделаешь. В каждой избушке свои погремушки, решила я. Придется привыкнуть к компании. После ужина мы вернулись в зал приемов и увидели вывешенные на доске списки участников с указанием имен, стихий, баллов и места в рейтинге. Мы с Брэном были в числе первых 30, Точнее, двадцать шестая – я, и двадцать девятый – Брэннон. Из 165 подавших прошение на участие в конкурсе осталось 125 человек. Много. Тихо переговариваясь, мы с Бреном отошли к окну. «Слушай, неужели эти девицы пришли сюда за женихами? Смешно же!» «Наивная или прикидываешься?» – усмехнулся Бреном. «Ты видела, сколько здесь магов? И заметь, большинство из них не женаты. И думаешь, все куколки выбыли? Ошибаешься?» «Мы еще их увидим и услышим». «К сожалению, согласен с вами», – раздалось за нашими спинами. Мы повернулись. Лорд Бреус стоял возле стенда и внимательно изучал список участников. Но говорил он это не нам, а продолжая какой-то разговор с леди Акейнорой Истери. Она успокаивающе похлопала его по руке и сказала, «Ничего не поделаешь, мой мальчик. Ты сам захотел честного конкурса. Терпи теперь». Они вышли из зала, не заметив нас или не обратив внимания. Мы тоже разошлись по комнатам. Следующий конкурс состоится через два дня. Нас перебросят порталом на место испытания. Все необходимое снаряжение будет предоставлено. А мы с Бреном договорились после завтрака все обсудить. Прощаясь, Брэн поцеловал меня в щеку. Но сегодня этот привычный поцелуй почему-то не походил на братский. Однако удивляться этому у меня уже не было сил. И обсуждение получилось довольно бурным. Нас поставили в известность, что эти испытания участники будут проходить командами по пять человек. Нам предлагали самим составить эти команды. А кто не сможет найти себе команду, тем придется согласиться с распределением жюри. Сразу после этого объявления в зале начались передвижения и суета. Мы с Брэном переглянулись и начали искать нашего вчерашнего соседа, Торна Лидерена. Мне понравился этот спокойный, рассудительный мужчина. Конечно, за один день человека не узнаешь, но хотя бы по первому впечатлению он не вызывает неприязни. Пока мы оглядывались, он уже сам поспешил нам навстречу. «Брэннон, Линия, я вас ищу. Давайте объединимся на этом этапе». «Мы тоже вас искали для этого», – ответила я. «Теперь нам надо найти еще двоих. У вас нет никого на примете?» «Я видел вчера одного знакомого мага. Приходилось встречаться несколько раз в Приграничье. Мирчил Добрус. Но я ничего о нем не знаю». «То, что он из Приграничья, уже характеристика», — заметил Брэннон. «Там слабым магом не место». «Это так», — ответил Торн. «Но быть хорошим магом и быть достойным человеком, к сожалению, не одно и то же». «Все равно, ищите его, Торн. Все лучше, чем ничего», — заметила я. Торон начал внимательно оглядывать столпившихся в зале участников. Мы с Бреном тоже шарили взглядами по толпе, надеясь отыскать хотя бы малознакомых участников. Но я, например, еще вчера убедилась, что никого здесь не знаю. Так что надеялась только на Брена. Сам же хвастался, что его тут каждая собака знает. Занятые таким образом мы не заметили, как к нам подошла Эвери. И, только услышав ее голос, отвлеклись от поисков. линия вы не примете меня в свою команду обещаю что постараюсь не создавать лишних трудностей. Мы повернулись к ней, а торен наоборот отошел от нас махнув кому-то рукой А как у тебя с физической подготовкой ведливо поинтересовался брен в академии была в середнячках, но в последнее время пришлось тренироваться, так как собиралась устраиваться домашним воспитателем ребенка мага в богатую семью там родители без дара. а у ребенка слабый дар. Сами понимаете, что в таком случае приходится заниматься всем. Мы молчали, осмысливая ситуацию. С одной стороны, мы с Эвери уже знакомы. С другой, некрасивая история с принцем не выходила у меня из головы. Я посмотрела на Брена. тот пожал плечами, мол, как хочешь. Хорошо, Эвери, команду все равно надо создавать. Но ты же понимаешь, что никаких женских капризов быть не должно. Ведь по условиям конкурса Засчитывается результат команды, а не отдельных ее участников. «Я понимаю и не обижаюсь на ваше раздумье, ведь вы меня не знаете?» Пока мы разговаривали с Эвери, подошел Торон и его знакомы. Это был высокий, хорошо сложенный человек немалой силы. Его мышцы просто выпирали под одеждой, натягивая ткань сюртука. Обветренное лицо выдавало человека, постоянно пребывающего на свежем воздухе, а мозолистые руки говорили о тесном знакомстве с оружием. «Знакомьтесь, Мирчел Добрус, маг девятого уровня, а мечник высшего», улыбнулся Торрен, представляя своего знакомого. «Мне этот маг сразу понравился, Брэну, похоже, тоже, и мы с удовольствием пожали друг другу руки». «Ну вот», — сказал Брен, — «теперь надо выбрать главного и сообщить жюри о нашей команде». «Я предлагаю Торрена. Он старше нас, опытнее и мудрее. Выступила я. Согласен. Согласен. Одновременно высказались Брэн и Мирчелл. Эвери промолчала, но мне кажется только потому, что еще не успела сориентироваться. Торрен развел руками, мол, что с вами делать. И мы всей компанией двинулись к столу жюри, где помощники записывали созданные команды. Мы были первыми. То есть собрались быстрее всех. Не знаю, что получится, но будем стараться дойти без потерь. Нам выдали письменные условия и инструкции, и мы вернулись к нашим местам у окна, чтобы еще раз все обговорить. Вначале мы еще раз их внимательно прочитали. Получалось, что каждая команда имеет свой маршрут, который не пересекается ни с каким другим цель дойти до пункта назначения, который для всех команд один, быстрее всех. Крайний срок для всех команд двое суток. По истечению 48 часов от начала испытания. Оно считается завершенным. Кто не пришел, выбывает. Баллы начисляются за скорость передвижения и невредимость членов команды. Чем больше травм и ЧП, тем меньше баллов. Если команда пришла не в полном составе, баллы снимаются. Если команда пришла с травмированным участником, баллы засчитываются на всех. Если один участник доставил остальных членов команды, баллы также засчитываются на всех. Сурово. Протянул задумчиво Мерчил. Получается, сколько бы мы ни заработали, делится одинаково на всех? Что ж, справедливо. Линия обратился ко мне Торн. Вы можете с помощью бытовой магии создать заготовки для питания, подозревая, что у нас не всегда будут условия для приготовления пищи. Сама уже об этом думала, но в город нас не выпускают, значит, надо спросить разрешения у организаторов и набрать продукты в кухне. «Да, я могу наложить стазис на готовое блюдо, но нужна удобная тара. И мне кажется, что говорить об этом лишний раз не стоит. Это наше преимущество». «Согласен». Брэн приобнял меня за плечи, подтолкнул к двери. «Вот иди и договаривайся с кухней и с жюри». «Ах ты!» Демонстративно обиженно шлепнула его по руке и направилась к распорядителю, но услышала, как Торрен насмешливо сказал ему. «А ты, Брен, договорись о снаряжении. Палатка одна на всех. Лишний неудобный груз нам не нужен». Позже я узнала, что Мирчел отвечал за оружие, а Эвери – за изучение маршрута. Но все это мы должны были проверить еще раз завтра. А вечером я опять отправилась на прогулку по Дворцовому парку. Сегодня я хотела дойти до озера в глубине парка, которое приметила из окна. Вечер еще не наступил. Ужин закончился только что. Хотела позвать с собой Брена, но он отговорился какими-то делами. Знаю я его дела, в передниках и с косичками бегают тут, но не могу его за это винить. Так, размышляя ни о чем, дошла до озера и присела на низкую скамейку под густым ракитным кустом. С тропинки меня не было видно, зато вид на озеро был великолепным. Через некоторое время почувствовала, как тревога и напряжение покидают меня, и в душе разливается покой и умиротворение. Прислонившись к спинке, я даже начала дремать. Но резкий окрик, тут же перешедший в шепот, заставил меня подобраться и затаиться. Двое разговаривали на тропинке. Голоса были мне незнакомы. Женские. Мне не удалось попасть в команду никому из них. Что теперь делать? Я тоже не попала, куда хотела. Теперь придется идти с теми, кто есть. Хотелось дойти до третьего конкурса. Все-таки там шансов будет больше. Все эти... Практикующие магессы, говорившая, прямо выплюнула с презрением эту фразу. Яйца, выеденного, не стоит на конкурсе этикета. Да мне лично тоже дальше не надо, но пока не удалось никого зацепить. Зря готовилась, но если этот этап не пройдем, то и третьего нам не видать. Ты списки участников все скопировала? Потом можно будет отследить, где бывают, и нечаянно познакомиться. Смех в голосе. Говорившие прошли дальше, а я подумала, что Брэнт был прав, а я наивно полагала, что все пришли сюда из-за конкурса и призов. Призов-то призов, да только они у всех разные получаются. Настроение сидеть у озера пропало, и я вернулась в комнату, прихватив в библиотеке книгу о флоре и фауне сельвы. На следующий день мы обговорили окончательно обязанности и поведения на маршруте. Договорились идти целый день. останавливаясь только на перекус и естественные надобности два раза в день. Ночевка предполагалась на скалистом плато, которое ограничивало сельву с юга и по которому можно было дойти до конечной точки маршрута. «Слушайте», — созрела у меня мысль, «а почему такие строгости и сложности с отбором? Для какой работы вообще отбирают мага?» «Очнулась», — рассмеялся Брен, и вся команда заулыбалась. «Только ты, наверное, не знаешь». что лорд Бреус ищет себе помощника. А требования у него, как оказалось, высокие. Черт, а я как-то и не задумалась. Штат, так штат. Думала во дворце работать. И во дворце в том числе. Но и на границе, и в степи, и в других странах. Везде, где приходится бывать верховному магу. Передумала участвовать? Подначил меня Брен. Ну нет, дело надо доводить до конца. Не надейся на мой отказ. Я пригрозила ему пальцем. «Да, я только за...» — рассмеялся Брен, «Я к тебе уже привык». И он, притянув меня к себе, чмокнул висок. «Но-но, осторожней на поворотах». Я вывернулась из его рук и отошла к Мирчелу. «Ладно», — проговорил Торн. «Все собрали, уложили, проверили. Утром за час до общего сбора прошу всех собраться в зале». И мы, пожелав друг другу спокойной ночи, Разошлись по комнатам.